глава восемь было уже почти три когда он наконец пришел к себе в номер а в девять утра его самолет вылетал в нью-йорк будем надеяться что хотя бы один пилот этого самолета выпил сегодня ночью меньше чем я подумал он чистя зубы в ванной комнате в отличие от большинства людей он любил становиться под душ с почищенными зубами под душем он думал о ней какой вкус у ее кожи как будет звучать его имя в ее устах какие первые слова они скажут друг другу когда увидятся в аэропорту как ему следует обнять ее и внезапно ему почудилось что сквозь шум льющейся воды пробивается звонок телефона он переключил душ на кран да действительно звонил телефон он раздвинул стеклянные дверцы душевой кабины И, не вытираясь побежал в спальню где стоял телефон кристиана секретарша их института звонила из мюнхина як куб где ты шляешься по ночам я уже два часа звоню тебе можешь записать то что я тебе скажу окей слушай внимательно сегодня ты в нью-йорк не летишь а летишь ты в филадельфию там возьмешь такси до принстона это всего 45 минут если не будет пробок тот профессор молекулярной биологии ждет тебя в принстое электронный билет на рейс до филадельфии будет ждать тебя на стойки регистрации пассажиров номер билета я отправила по факу портье твоей гостиницы твой самолет до филадельфии вылетает в одиннадцать утра по вашему времени все рейсы я заказала как ты и любишь в дельте надеюсь ты рад ты сможешь поспать на два часа дольше в принстоне установишь им программу помни только дема им никакой полной версии так как записано в контракте от деа у них потекут слюнки и они купят у нас полную версию да и установишь только в компьютерах клинике объясни им вежливо как ты умеешь у них должно возникнуть чувство что она им позарез нужна я заказала для тебя в принстоне номер вхайте номер заказа также найдешь в факсе и вот что якуб ты и думать не смей о том чтобы бросить меня в мюнхене а самому перебраться в принстон я то знаю у тебя в голове бродят мысли о переезде в штаты но пожалуйста не делай этого умоляю не бросай меня одну с этими жуткими немцами яккоб улыбнулся и хоть это была шутка он знал что в ней есть доля истины кристиана была абсолютно нетипичная немка спонтанная разбросанная неорганизованная впечатлительная пылкая открыто выражающая свои чувства она частенько посмеивалась над ним говоря что уч у него немецкой педантичности а он ей говорил что она по славянски расхлябанная и время у нее протекает сквозь пальцы да он был ее лучшим другом он радовал ее в феврале блюдечком клубники цветами на восьмого марта хотя в германии никто не отмечал женский день мэй в день ее рождения но более всего перетаскиванием тяжелых коробок с бумагой для принтеров и ксероксов он профессор носил секретарши коробки с бумагой некоторых его ученых коллег раздражало столь демонстративное нарушение структуры и иерархии ну конечно он поляк им вечно нужно что то ломать нарушать всяческие правила должно быть думали они кристиана только в самом начале чувствовала себя неловко а потом дни когда привозили бумагу стали для нее в радость ей безумно нравилось демонстрировать этим немцам как должно относиться к женщине а он он вовсе не был адептом нарушения всех и всяческих правил просто он иначе не мог однако он следил за тем чтобы в своих отношениях с кристианой не выйти за рамки дружбы хотя знал что мог бы пойти гораздо дальше но он не хотел во первых потому что у крестьяны когда он появился в институте уже был постоянный друг да она нравилась ему в самом начале пребывания в германии криьянана была единственным близким ему человеком в какие то моменты своим образом жизни реакциями она напоминала ему натальью может быть именно поэтому он не хотел переступить границу в их отношениях. не хотел разрушать нечто уже существующее не имея возможности построить на этом месте что то новое свое пребывание в германии он поначалу воспринимал как переходный этап как этакий зал ожидания на пути к цели а целью была америка и он считал что в зале ожидания кристиана посмеивалась над высокопарностью этого его утверждения не следует сажать никакие деревья и вот он сидел в этом зале ожидания уже несколько лет и временами у него было ощущение что криьянана там тоже чего то ждет вместе с ним в первый момент услыхав про принстон он хотел запротестовать однако подумал о двух дополнительных часах сна и сказал не бойся к криси ей очень нравилась эта ласково уменьшительная форма ее имени я не оставлю тебя одну с немцами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 Ему вспомнилось, как они ходили в плавании, когда учились в техникуме. Тогда тоже мучительно выворачивало внутренности. Ему никогда не забыть сцену, когда в Бискайском заливе он, бледно-зеленый, свесившись вместе с другими за борт, блевал и вдруг прекратил, и в этом состоянии полуагонии зашелся смехом, слушая, как боцман перекрикивает грохот волн. «Матросы знают, что лучше всего в такую погоду!»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 Якуб неплохо знал его по предыдущим встречам и конгрессам. Седой старикан с большими причудами. Выпускник Цюрихского университета, он это с гордостью подчеркивал, напоминая, что и Эйнштейн закончил университет в Цюрихе, относящийся терпимо ко всему, кроме непунктуальности, курения и женщин, занимающихся наукой. Именно в этой последовательности. С Якубом профессор всегда разговаривал по-немецки,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 однако умалчивал что вот уже несколько лет они стремятся установить сотрудничество шефом молекулярной биологии в гарварде была как якуп узнал во время раута на каком то очередном конгрессе бывшая жена принстонского профессора в научной среде обожают сплетничать и ему рассказали по секрету что профессор и его бывшие пробыли супругами сорок семь часов с одиннадцати утра в субботу до десяти утра в понедельник поскольку именно в этот час в штате массачусетс открываются суды через сорок семь часов после заключения брака супруга профессора доктор биологических наук выпускница парижской сорбонны подала на развод яккоб ни разу не провел с профессором более часа но ему и этого вполне хватило чтобы понять его бывшую жену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 никто еще не называл эйнштейна американским евреем из швейцарии после этих слов якубб внимательно присмотрелся к ней ему не удалось определить ее возраст иногда он задумывался а может и негры не способны определить возраст белых поскольку те все кажутся им на одно лицо ему вспомнила северлен из ново орлеанского ресторана толстущие одинаковые ширины от плеч до земли с грудями как подушки свисающими до поясницы как это украл мозг ээййнштейна кто такой был томми повторил вопрос заинтригованный якуб негритянка поставила ведро из которого переливалась пена и уселась на скамейку у входа в туалет томми был врач но он никого не лечил потому никто его не уважал а кроме того он по утрам ни с кем не здоровался Вот вы здоровались бы радостно с кем-нибудь, если бы вам нужно было распотрошить два трупа до завтрака и четыре после». А я его уважала. И Мэрилин тоже. Томми был влюблен в Мэрилин. В те времена мужчины и женщины еще влюблялись друг в друга. Мэрилин была врачом на четвертом этаже. Я там не убирала. Она была очень красивая. «Вы не будете возражать, если я закурю?» она вынула пачку табака и принялась сворачивать сигарету разумеется не буду не могли бы вы свернуть одну и для меня а в здешнем автомате нет заодно пива он вновь забыл о клятвах которые давал в самолете негритянка улыбнулась пива нет и никогда не бывает здесь в кампусе в сто раз легче купить кокаин чем пиво так кто же был томми и кем был мерлен спросил якубб садясь рядом с ней она была такая толстая что занимала почти всю скамейку и ему пришлось прижиматься к ней она подала ему самокрутку они сидели в темноте и курили две вспыхивающие огненные точки было тихо и только ее низкий голос странно отдавался в пустынном коридоре млин она работала в педиатрическом отделении дети ее любили потому что она все время смеялась и только если какой нибудь ребенок умирал она плакала плакала она всегда в туалете чтобы дети не видели а томми был патологоанатомом он резал трупы чтобы найти в них что то важное благодаря тому что он находил можно было спасать жизнь других больных и хотя он делал очень нужное дело никто им не восхищался кроме мэриллин он похоже чувствовал ее отношение это было так давно а я помню все до мельчайших подробностей эйнштейна привезли перед самой полною он был без сознания и умер вскоре после полуночи это было в понедельник восемнадцать января пятьдесят пятого года я была тогда здесь самой молоденькой практиканткой а мне кажется что все это было вчера Я убирала тогда на первом, втором этаже и в подвале. Патолога Анатомия находится в подвале. Томми, конечно, знал Эйнштейна и восхищался им. Тот был для него воплощением недостижимой мудрости. В Принстоне все знали Эйнштейна, хотя бы из-за журналистов, которые гонялись по кампусу за Эйнштейном, как стая волков. Когда Томми пришел на дежурство, Эйнштейн уже лежал на столе. Томи сперва не хотел делать вскрытие он пришел страшно взволнованный наверх к Мэрлин и сказал ей об этом. Но через несколько минут она его переубедила, и он возвратился к себе в подвал. То, что там произошло, я знаю во всех подробностях от Мэролин. думаюю, Томми это сделал ради нее, чтобы она восхищалась и гордилась им. Все говорят, что это невозможно, но я это знаю. я видела какими глазами он смотрел на мэрилин томми совершил страшную вещь сначала он сделал нормальное вскрытие а потом на него вдруг нашло это был единственный неповторимый шанс в его жизни он взял пилу вскрыл эйнштейну череп и вынул мозг разрезал скальпелем на двести сорок ровных кубиков сложил их в две трехлитровые банки с надписью коса сидор и залил формалином. Одну банку он плотно накрыл деревянной крышкой, а вторую — стеклянной. Обе банки он унес из подвала. Решил, что никому их не отдаст. А пустой череп Эйнштейна набил газетами, завернутыми в пленку, и наложил сверху отпиленную часть черепа, чтобы никто этого не заметил. Представляете себе? В черепе Эйнштейна вместо мозга старые скомканные газеты. когда мэрилен мне рассказала про это я не хотела верить как он мог такое сделать тяжело дыша она на мгновение умолкла череп эйнштейна набитый газетами это прямо таки кадр из какого нибудь макаберного фильма было в этом что то жутковатое и абсурдное эйнштейн для якоба до сих пор был чем то наподобие памятника квинтэссенции разума но эййнштейн без мозга с черепом набитым газетами вдруг представал никчемным и униженным нет то был не фильм такого никакой режиссер не придумал бы ему стало как то не по себе когда он представил что всего двумя этажами ниже находится подвал в котором был произведен сатанинский обряд извлечения мозга эйнштейна и то что скамейка небольшая а негритянка такая массивная и он вынужден прижиматься к ней как то успокаивало его на чем я остановилась ага вспомнила томми знал про последнюю волю эйнштейна который велел чтобы его останки сожгли а прах развеяли вместе которые будут знать только самые близкие его родственники эйнштейн не хотел чтобы его похоронили в могиле знаете что Скручу-ка я себе еще сигаретку. В последнее время я что-то много курю, но это плохо тут, в Америке. Настала тишина. Она извлекла из бездонного кармана передника коробку с табаком и уже через минуту заклеивала самокрутку. В свете огонька зажигалки белки ее глаз на фоне антрацитово-черного лица казались чудовищно огромными. Рассказ негритянки звучал как подлинная сенсация. однако якуб ни на секунду не усомнился, что все это правда давно а еще во время учебы он безмерно восхищался эйнштейном. да действительно его могилы не существует, и это очень соответствует ээййнштейну у богов могил не бывает да мозг эйнштейна действительно не был сожжен вместе с телом и благодаря этому неврологи смогли исследовать его. Нероанатомические исследования подтвердили его исключительность. все это якубб знал давным-давно, но ему и в голову не могло прийти, что за всем этим кроется такая невероятная история. А негритянка продолжала никто не поручал Тми сделать это, и разрешение тоже никто не давал. Но он считал, что никакого разрешения ему не нужно было, потому как Эйнштейн принадлежит всем, так он говорил. даже когда все это раскрылось он не хотел отдавать мозг мэрлин говорила мне что томми это сделал для людей а не для славы он верил что если сохранить самое главное из того что было в эйнштейне когда нибудь удастся воссоздать его целиком вот такой он был одержимый чудак этот томми каждый день он резал трупы но несмотря на это был самым большим романтиком во всем этом здании потому тамэрэллин так любила его но того что он сделал с эйнштейном она ему никогда не простила томми из за этого жутко страдал негритянка сделала глубокую затяжку и замолчала у таинственного томми были важные причины так поступить но тогда в тысяча девятьсот пятьдесят пятом году ни он и никто другой не мог знать что для клонирования человека вовсе не надо извлекать мозг из черепа. Для этого вполне хватит нужным образом сохраненной капельки крови, кусочка волоса или лоскутка кожной ткани. Полный генетический материал человека хранится в ядре каждой его клетки. И в этом смысле нейроны мозга ничем не отличаются от других, более прозаических клеток. Вроятно, Тми просто хотел быть уверенным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 скажите что это ей исходит с рук предпоследний раз охранник громогласно рассмеялся и направился к лестнице ведущей в подвал якуб все это время молчал слегка ошеломленный рассказаом вирджинии которая долго еще не выходила из своего укрытия в сортире наконец дверь приоткрылась и негритянка шепотом осведомилась ушел уже узнав что охранник ушел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 сядет напротив и, глядя в глаза, будет рассказывать. Осталось-то всего ночь и день, уже недолго. Кроме того, время в Нью-Йорке бежит быстрее. Разумеется, эта истина не абсолютная, а всего лишь относительная, вполне релятивистская и эйнштейновская. Он знал об этом еще со времен Нового Орлеана, такого же ленивого и неторопливого, как Техас. Когда в Нью-Йорке новости уже приближаются к прогнозу погоды, в Теасе еще только идет первая реклама после приветствия диктора. вдали маячили небоскребы маннхеттона, и его поезд въезжал в туннель под гудзоном. Зав вечером он вылетает в париж, чтобы встретиться с ней. завтравтра медленно по буквам мысленно произннес он, наслаждаясь их звучанием и прямо таки по-детски радуясь.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 Свинья продолжала хрипеть. Через некоторое время она извергла красные от крови остатки коричневатой шкурки, смешанной с пережеванной газетной бумагой. Алиция выскочила из салона. Ася повернулась спиной к дивану с лежащей свиньей. А вдова продолжала вдувать воздух ей в пасть. Я больше не могла на это смотреть и зажмурила глаза. Через минуту хрип прекратился. Свинья скатилась с дивана и убежала из салона. Обессиленная вдова сидела на полу, положив голову на диван, желтые от свиной блевоты и красные от крови сожранного хомяка, остатки которого свинья выблевала. Ко мне подошла Ася. Она взяла меня за руку, и мы молча вышли из дома. Лимузин уже ждал нас. Алиция сидела рядом с шофером. Студент на заднем сиденье. Мы с Асей сидели. все так же молча уселись в машину. Она тронулась. На протяжении всего обратного пути никто не произнес ни слова. Когда автомобиль остановился перед гостиницей, мы так же молча вылезли. Алиция даже не попрощалась со своим студентом. Впервые после приезда в Париж она ночевала в номере вместе с Асей. А я, когда оказалась одна в своем номере, откупорила бутылку вина Села перед окном и, глядя в сад, подумала, что восхищаюсь вдовой. За верность своим убеждениям. Потому что я как-то не слишком верила, что она действительно может любить эту вьетнамскую свинью. Особенно после того, как та сожрала хомяка. А через несколько минут вино усилило действие Бордо, выпитого у вдовы. И я оторвалась от Парижа. Вернулась к сути вещей. Думала о тебе». тосковала по тебе. Когда-то ты спросил, что значит тосковать по тебе. Приблизительно это сочетание задумчивости, мечтательности музыки, благодарности за то, что я это ощущаю, радости от того что ты существуешь и волн тепла в районе сердца. Уже завтра я прикоснусь к тебе. прикоснусь.